Семнадцать. Страна чудес без тормозов. Конец света. Чарли Паркер. Часовая бомба. Прошу вас, умоляла толстушка. Вставайте, или придет конец света. Ну и пусть приходит, подумал я. Рано на животе болела дьявольски. Жизнерадостные братья в четыре ноги стоптали моё скудное воображение так, что оно потеряло всякие границы. Что с вами? Вам плохо? Что здесь произошло? Я глубоко вздохнул, подобрал с пола футболку и вытер под салба. Какие-то ублюдки ножом проделали у меня в животе дырку в шесть сантиметров длиной. Выдавил я, хватая воздух губами. Дырку? Ага, как у свиньи копилки. Но кому это понадобилось и зачем? Откуда я знаю? Пожал я плечами. «Лежу вот и думаю, пока ничего не понял. Может, ты мне объяснишь, почему кто-нибудь попадя вытирает об меня ноги, как и половую тряпку?» Она покачала головой. «А может, эти психи с ножом твои приятели?» Она с ошарашенным видом уставилась на меня. «С чего вы взяли?» — возмущенно выдохнула она. «Не знаю. Наверное, просто ищу козла отпущения». Когда ничего непонятно, найдешь крайнего и сразу легче становится. Но ведь это ничего не решает. Не решает, согласился я. Но я то здесь причем? Не я затеял этот квартак. Его спланировал и завертел твой милый дедушка. А меня в него затянуло. Какого же чёрта я должен что-то решать? Тут меня скрутил очередной приступ боли. Я заткнулся и точно сторож ушел к Бауму, подождал, пока он не пройдет. Вот и сегодня, продолжил я чуть погодя. Ты звонишь мне ни свет ни заря, говоришь, что твой дед пропал и что тебе нужна помощь. Я все бросаю, несусь к тебе. Ты не приходишь. Я еду домой и ложусь спать, но тут ко мне вваливается парочка психов, переворачивают мою квартиру вверх дном и вспарывают мне живот. Потом являются агенты системы, устраивают мне допрос. А под конец опять появляешься ты. «Извини, но это слишком похоже на чей-то сценарий. Или на расстановку игроков в баскетболе. Ты можешь объяснить, что происходит? Рассказывай все, что знаешь». «Если честно, я знаю немногим больше вашего. Я ведь просто помогала деду, выполняла, что попросит. Выполни то, принеси это, позвони туда-то, напиши тому-то, и ничего более. О том, что дед собирался сделать, я точно так же не имею ни малейшего понятия». «Но ты же ему ассистировала?» — Ассистировала. Да просто обрабатывала данные. У меня и образования-то специального нет. Я не понимала того, что читала и слышала. Я постукал пальцами по губам, пытаясь собраться с мыслями. Нужен какой-то выход. Нужно распутать эти узлы до того, как меня утащат на дно. — Ты сказала, придет конец света. В каком смысле? С какой стати и каким образом миру придет конец? — Не знаю. Так сказал дед. Мол, если бы в самом деде сидело то, что сидит внутри вас, конец света давно бы уже наступил. А он на такие темы не шутит. Сказал, что придет конец света, значит, так оно и будет. В буквальном смысле. Не понимаю, — задумался я. Что это значит? Ты уверена, что запомнила правильно? Может, он сказал, свет погаснет или мир перевернется? Нет, именно так. Наступит конец света. Я снова постучал пальцами по губам. «И что же? Этот конец света как-то связан со мной?» «Да. Дед считает, что в вас спрятан ключ. Вот уже несколько лет он исследует ваше сознание, пытаясь его найти». «Тогда попробуй вспомнить побольше», — попросил я. «Он ничего не говорил о часовой бомбе». «О часовой бомбе?» Это сказал ублюдок, приказавший спаротнять живот. Дескать, информация, которую я конвертировал для профессора, это бомба замедленного действия. И когда придет время, бомба взорвётся. Что это может означать? Анна наморщила лоб. Насколько я представляю, дед очень долго изучал человеческое сознание со времен разработки шаффлинга и по всей день. Но до того, как придумать шаффлинг, он охотно болтал со мной. Рассказывал об исследованиях, чем занят, что собирается сделать и так далее. Я уже говорила, что у меня нет каких-то специальных знаний, но он объяснялся очень доходчиво и интересно. Я так любила спрашивать его обо всем. А придумав Шаффленко, он вдруг замолчал. Да, заперся в своей лаборатории и больше ни слова о работе. О чем бы я ни спросила, отвечал коротко и неохотно. Тебе, наверное, было очень одиноко. Конечно. Просто невыносимо. Она пристально поглядела на меня. Слушайте, а можно я с вами прилягу? Здесь так холодно. Если не будешь вертеться и зарано хватать. Давай, разрешил я. Ну и дела. Неужели все девушки мира наконец-то хотят прыгнуть ко мне в постель? Она обошла кровать с другой стороны и, как была в своем розовом костюмчике, легла со мной рядом. Я отдал ей вторую подушку, она взбила ее ладонью и подложила себе под голову. От ее шеи по-прежнему пахло дыней. Я с трудом перевернулся на другой бок, и с полминуты мы молча лежали в кровати лицом к лицу.